Глава двадцать шестая. Воробьи летают. Когда л и с закрыла дверь и оставила обоих мужчин наедине, Тат открыл свой блокнот и глянул на мгновение на его разлинованную страницу. Затем он взял один из отточенных карандашей. Я собираюсь начать с торта, сказал он Старку. Да. ответил Старк. Выражение страстного нетерпения заполнило все его лицо. Это правильно. Тат опустил карандаш на чистую страницу. Это был момент, всегда доставлявший наибольшее счастье, как раз перед первым ударом. Это была своего рода хирургия, в результате которой пациент почти всегда умирал, но вы все равно прибегали к ней. Потому что это было тем единственным, что вы могли сделать. Только это. Только помни, подумал Тат. Помни, что ты делаешь. Но часть его, та часть, которая действительно хотела писать Стального Мешина, запротестовала. Тат нагнулся вперед и начал заполнять словами чистое пространство на бумаге. с т а л ь н о й м е ш и н Джордж Старк. Глава первая. Свадьба. Алексис Мэшен редко бывал эксцентричен, и для него иметь какие-либо эксцентричные мысли в подобной ситуации было чем-то н е б ы в а л ы м с чем он никогда ранее не сталкивался. И все же его вдруг осенило: из всех людей на земле сколько их? Пять миллиардов? Я могу стать единственным, кто будет стоять внутри свадебного торта со своим пистолетом-пулеметом х е к л е р и Кох в руках. Он еще никогда так не кричал от радости. Воздух словно взорвался, но он бы не смог удержаться. Оболочка этого троянского торта была бы вполне реальной вещью, но внутри него можно было поместить тонкий слой. гипсового изделия под названием Нартекс типа высокосортного картона. Если он раздвинет этот ящик, то статуэтки жениха и невесты наверху торта, наверное, опрокинутся, а оболочка торта наверняка потрескается и... Тат писал около сорока минут. Увеличивая скорость по мере своего продвижения по бумаге, его сознание постепенно заполнялось образами и звуками свадебного вечера, который должен был завершиться столь сокрушительным нокаутирующим ударом. Наконец он отложил карандаш. Он слишком затупил его. Дай мне сигарету, попросил Тат. У старка поднялись брови. Да, повторил Тат. На столе лежала пачка п э л м э л Старк вытряхнул одну сигарету и Тад взял ее. Ощущение сигареты во рту показалось ему чуть странным после стольких лет. Слишком большая, что ли? Но все равно ощущение хорошее, ощущение правильное. Старк чиркнул спичкой и дал прикурить Таду, который глубоко затянулся. Дым заполнил легкие старом безжалостном, но н е о б х о д и м ы м сейчас образом. Он почувствовал почти незамедлительно какую-то слабость, но это не меняло общего ощущения. А теперь мне надо выпить, подумал Тат. И если все это закончится тем, что я останусь жив, я сделаю это в первую очередь. А я думал, что ты бросил курить, заявил Старк. Тад кивнул, я тоже. Что я могу сказать, Джордж? Я ошибался. Он еще раз затянулся и выпустил дым из ноздрей. Он повернул к Старку блокнот. Твоя очередь, сказал Тад. Старк нагнулся над блокнотом и прочел последний абзац, написанный Тадом. Более этого читать не было никакой необходимости. Оба они знали, как должно идти повествование. В глубине дома Джек Рэнгли и Тони Вестерман находились на кухне, а р о л л и к должен был сейчас подняться наверх. Все трое были вооружены пистолетами, пулеметами Штайер, единственным приличным полуавтоматическим оружием, изготавливаемым в Америке. Даже если кто из охранников, замаскированных под гостей, проявит п р ы т ь и догадливость, их троих вполне достаточно, чтобы посеять огневой шторм более, чем удовлетворяющий все их потребности. Дайте мне только выбраться из торта, подумал Мэшен. Это все, что я прошу. Старк сам закурил пелмел, взял свой карандаш Беррел. открыл свой блокнот и затем остановился. Он смотрел на Тада абсолютно честно и открыто. Я боюсь, старина, сказал он. И Тад ощутил большой прилив симпатии к Старку, несмотря на все, что он знал. Боишься? Да, конечно, подумал Бомант. Только те, кто еще ничего не понимают, малыши, не боятся. Годы пройдут, а слова на бумаге не станут более темными. Но и белые поля, уверен, не станут белее вокруг слов. Боишься? Ты был бы безумнее, чем есть, если бы не боялся. Я знаю, ответил Тад. И ты знаешь, что это единственный способ сделать требуемое. Старк кивнул и наклонился к блокнот. у Еще дважды он проверил написанный Тадом текст в последнем абзаце и затем начал писать. Слова сами собой формировались с ужасающей медлительностью в сознании Тада. м э ш и н никогда не задумывался. Долгая пауза, затем почти взрыв на одном дыхании. Что это такое иметь астму? Но если бы кто-то спросил его после всего произшедшего, короткая остановка, он бы вспомнил свое дело у Скоретти. Старк прочел, что он написал, затем недоверчиво взглянул на Тада. Тад кивнул. Это звучит, Джордж. Он пощупал угол рта, который вдруг начал саднить, и ощутил, что там появилась свежая. язва. Тат взглянул на старка и убедился, что эта язва перекочевала к нему сорта старка, откуда она внезапно исчезла. Это происходит. Это действительно происходит. Продолжает д ж о р д ж сказал он, в ы б е р дьявола из всего этого. но Старк уже сам снова склонился над блокнотом, и сейчас он писал куда быстрее. Старк писал почти полчаса и, наконец, отложил карандаш с жестом удовлетворения. Это хорошо, сказал он тихо, пожирая глазами написанное. Это настолько хорошо, как только возможно. Тат взял его блокнот и начал читать, причем в отличие от Старка. Он читал все написанное. То, что он искал, начало прорисовываться на третьей странице из тех девяти, которые успел исписать Старк. Мэшен слышал ликующие возгласы и замер, сжимая свой Хеклер и к о х а затем понял, что происходит. Гости, их было не менее двух сотен. Толпились у длинных столов, поставленных под гигантским сине-желтым шатром на досках, призванных защитить газон от острых шпилек женской обуви. Эти гости, стоя и шумно приветствовали появление возимого торта, украшенного множеством воробьев. Он не знает, подумал Тат. Он пишет слово. Воробьи и не имеют ни малейшего понятия о них. Он слышал над собой, на крыше их безостановочное движение в зад и вперед, и близнецы несколько раз поглядывали на потолок перед тем, как уснуть, поэтому Тат знал, что и они тоже слышат птиц. Но нет, Джордж, для него воробьи не существуют. Тат вновь вернулся к рукописи. Слово «воробьи» стало попадаться все чаще и чаще, а в последнем абзаце весь текст был прямо-таки пропитан ими. Мешин обнаружил позднее, что воробьи улетают, и единственными людьми, привязанными к нему как воробьи на ниточке, были Джек Рэнгли и Лестер р о л л и к Все же прочие воробьи... С которыми он летал десять лет, теперь взлетели в небо воробьи, и они начали летать еще до того, как Мэшен крикнул им на их воробьином языке. Хорошо? Старк спросил об этом Тада с не скрываемой гордостью, когда тот положил блокнот на место. Что ты думаешь? Я думаю, это прекрасно, ответил Тад. Но ты же знаешь, это ведь так, да? Но мне хотелось слышать это от тебя, старина. Я также думаю, что ты сейчас выглядишь намного лучше. Что было правдой. Пока Старк был погружен в мрачный и ужасный мир Алексиса Мешина, он начал исцеляться. Язвы исчезли, разрушенная и расползавшаяся кожа снова почти срослась. Края этой новой кожи в нескольких местах полностью затянули раны и щели, в других почти сошлись друг с другом в стремлении сомкнуться. Вновь появились брови, капли гноя, которые превратили рубашку старка в какую-то клейкую желтую тряпку, подсыхали. Тад поднял левую руку и пощупал появившуюся у него на левом виске язву. Он задержал ладонь перед глазами и посмотрел на пальцы. Они были влажные. Тогда он потрогал лоб. Кожа была ровной. Маленький белый шрам – память об операции, которую претерпел Тад б о м о н т начав реально жить в литературе – теперь исчез. Один конец качели поднялся, другой должен опуститься. Еще один закон природы, мальчик. Просто еще один закон. Уже стемнело снаружи. Тат предположил, что да, должно быть так. Темно или почти темно. Он взглянул на свои наручные часы, но от них не было проку. Они остановились без четверти пять. Время не играло особой роли. Он должен будет это сделать очень скоро. Старк вынул сигарету и положил ее в пепельницу. Ты хочешь продолжить, или мы сделаем перерыв? Почему ты не хочешь продолжать? – ответил Тад. Я думаю, ты сможешь. Да, – ответил Старк. Он не смотрел на Тада. Его глаза были устремлены только на слова, слова, слова. Он запустил руку в свои светлые волосы, которые снова отросли на его голове. Я тоже думаю, что смогу. Даже знаю, что смогу. Он начал снова писать. Он только коротко взглянул вверх, когда Тат вылез из своего складного стула и пошел к настенной точилке для карандашей, после чего снова уткнулся в работу. Тат заточил один из карандашей Берл, сделав его почти столь же острым, как бритва. И пока он возвращался, Он также вынул из кармана птичий манок, полученный от Роули. Тат зажал его в руке и снова сел, глядя в блокнот перед собой. Время настало. Он знал это столь же хорошо и четко, как и то, во что превратилось его собственное лицо. Вопрос был лишь в том, хватит ли у него на эту попытку силы воли. Часть Тада не хотела этого. Часть его все еще была увлечена книгой, но он сам был удивлен, выяснив, что это чувство было далеко не столь сильным, как ранее, когда Лис и Аллан покидали кабинет, и он предполагал даже почему. Произошло отделение, своего рода непристойное рождение. Это не была больше его книга. Алексис Мэшен находился рядом с тем человеком, который жаждал писать эту рукопись с самого начала. Все еще крепко держа птичий монок в левой руке, Тат нагнулся над своим блокнотом. "Я посредник", написал он. Наверху прекратилось безостановочное. Перетоптывание птиц. Я знаю, написал он. Весь птичий мир, казалось, прислушивался. Я хозяин. Тат остановился и взглянул на спящих детей. Еще четыре слова, подумал он, всего четыре. И Тат обнаружил, что жажде т их написать так, как еще никогда в жизни не хотел писать что-либо. Он хотел писать повести и романы, но куда больше этого, больше, чем он хотел вернуть те внутренние образы, которые иногда рисовал и показывал ему третий глаз, он хотел быть свободным. Еще четыре слова. Он поднял левую руку к рту и вставил монок между губ, словно сигару. Не смотри сейчас вверх, Джордж. Не смотри, не уходи из мира, который ты создаешь. Не сейчас, прошу, дорогой, Господи, не дай ему взглянуть сейчас на мир реальных вещей и событий. На разлинованном листе в блокноте перед ним Тат написал слово «психопомпы» жирными прописными буквами. Он окружил его. Он нарисовал под кружком стрелку вниз, а под стрелкой написал «воробьи». Летают снова. Снаружи начал дуть ветер, только это не был ветер, это было движение миллионов крыльев, и оно же было внутри головы Тада. Вдруг третий глаз открылся в его сознании, открылся шире, чем когда-либо ранее, и Тад увидел Бернингфилд, штат Нью-Джерси, пустые дома, пустые улицы, светлое весеннее небо. Он увидел воробьев повсюду больше даже, чем видел их раньше. Мир, в котором он вырос, вдруг превратился в гигантский птичник. Только это был не Бернфилд, это был Энсвилл. Старк прекратил писать. Его глаза расширились от внезапной запоздалой тревоги. Тат вдохнул побольше воздуха. И дунул в м а н о к Подарок Роли у Дель Сепса издал странную пронзительную ноту. Тад, что ты делаешь? Что ты делаешь? Старк кинулся за м а н к о м Прежде чем он успел коснуться его, послышался резкий удар, и м а н о к треснул в о рту Тада, прорезав ему губы. Звук разбудил близнецов. У Энди н а ч а л а плакать. Снаружи шелест крыльев воробьев превращался в грохот. Они летали. Лих скинул с лестницы, услышав плач Уэнди. Аллан стоял на месте к а к о й т о миг, потрясенный тем, что увидел снаружи дома: земля, деревья, озеро, небо – все было словно стерто. Воробьи как бы поднимали гигантский занавес, затемнивший окно сверху до низу. Когда первые маленькие тела обрушились на закаленное стекло, паралич Алана исчез. л и с закричал он: л и с ложись!" Но она не собиралась этого делать. Ее ребенок плакал, и это было все, о чем она могла думать. Аллан рванулся через комнату к ней, показав т у п о и с т и н е небывалую скорость, которая была и для него секретом. И повалил ее на пол, как раз в тот момент, когда вся стеклянная стена рухнула внутрь гостиной под весом двадцати тысяч воробьев. Еще двадцать тысяч последовали за ними, а вслед еще двадцать, еще двадцать тысяч. В какое-то мгновение вся гостиная уже была заполнена ими. Они были повсюду. Аллан закрыл собой лис. И затолкал ее под с о ф у Весь мир состоял из пронзительного чириканья воробьев. Теперь они могли слышать, как разбиваются и другие стекла в окнах, все окна. Дом содрогнулся от ударов тысячи тысяч птиц самоубийц. Аллан выглянул наружу. и увидел, что во всем мире вокруг царствует только к о р и ч н е в о черная движущаяся масса. Детекторы пожарной сигнализации начали выходить из строя, когда птицы стали врезаться в них. Еще где-то прозвучал чудовищный взрыв от разбиваемого т е л е э крана. Везде раздавался треск и звон от падающих со стен картин и разбиваемой посуды. И еще можно было слышать детский плач и вопли Лиз. Дай мне дорогу, мои дети! Дай мне дорогу! Я должна пройти к моим детям. Она в ы с у н у л а с ь наполовину из-под с о ф ы и вся открывшаяся птицам часть тела л и с была тут же ими оседлана. Воробьи запутались в ее волосах и безумно размахивали крыльями. Она яростно отбивалась от них. Алан снова схватил ее и затолкал обратно. Через потемневший от тучи воробьев воздух гостиной ему все же удалось увидеть, что черная орда воробьев летит вверх к кабинету Тада. Старк дотянулся до Тада, когда первые птицы начали биться в потайную дверь. За стеной Тат мог слышать дикие звуки разбиваемого стекла и керамики, грохот падающих металлических и деревянных предметов. Оба ребенка сейчас громко плакали. Их крики усиливались параллельно с у с и л и в а в ш и м с я грохотом от неистовства воробьев, и оба эти шума раздавались с какой-то дьявольской гармонией. Останови это, Тат! выкрикнул с т а р к Останови это! Какого бы дьявола ты это ни затеял, только останови! Он потянулся к револьверу, а Тад воткнул свой острый карандаш прямо в глотку Старка. Кровь брызнула оттуда фонтаном. Старк повернулся к Таду с разинутым ртом, разрываемым карандашом. Он колыхался вверх и вниз, словно Старк пытался проглотить этот карандаш. Наконец Старк схватил его и вытащил наружу. Что ты делаешь, прокаркал он? Что это? На этот раз он уже слышал птиц, не понимая их, но слышал. Его глаза уставились на запертую дверь и тад заметил выражение настоящего ужаса в них впервые за все это время. Я пишу, конец, Джордж. сказал т а т тихим голосом, которого не могли услышать внизу ни Лис ни Аллан. Я пишу конец в реальном мире. Отлично, сказал Старк. Тогда давай напишем его для всех нас. Он обернулся к близнецам с о к р о в а в л е н н ы м карандашом в одной руке и сорока пяти калибровым револьвером в другой. На конце софы лежало сложенное афганское покрывало. Аллан протянул к нему руку и тут же почувствовал дюжину горячих уколов от клювов на ней. Проклятие! воскрикнул он и спрятал руку назад. л и с все еще пыталась выбраться из-под софы. Ужасающий свистящий звук ныне казалось заполнил всю вселенную, и Аллан уже не мог слышать плач детей, но Лиз б о м о н д по-прежнему его слышала. Она извивалась и отталкивалась. Аллан схватил левой рукой ее за воротник и ощутил, как разрывается ткань. Подожди минуту, рявкнул он на нее, но это было бесполезно. Он не мог сказать ей ничего, что остановило бы ее, когда ее малыши кричали. Элли была бы такой же. Аллан снова протянул вверх правую руку и, не обращая внимания на сильную боль от клюющих ее птиц, стащил покрывало. Оно раскрылось, пока п а д а л а софы. Из спальни для взрослых раздался дикий грохот падающей мебели, видимо шкафа. Алан своим обезумевшим рассудком все же попытался представить себе, сколько воробьев оказалось погребенными под мебелью, но не сумел. Сколько воробьев может забиться в электролампочку? Безумно спрашивало его сознание. Три, чтобы уместиться в лампе, и три миллиарда, чтобы перевернуть дом? Он разразился бессмысленным смехом. а затем большая подвешенная люстра в центре гостиной взорвалась словно бомба. Приподнявшая было голову л и с вскрикнула и на какой-то момент снова упала на пол, и Аллан успел накинуть покрывало ей на голову. Он тоже накрылся им. Однако они были не одни даже под покрывалом. Полдюшин и Воробьев уже успели туда проникнуть. Ала н а щ у т и л яростные взмахи крыльев у своей щеки и почувствовал болезненный клевок в левый висок. Он завернулся в покрывало и сделал в нем поворот. Воробей, придавленный его плечом, свалился на пол. Он схватил Лиз и закричал ей в ухо: "Мы сейчас пойдем, пойдем, л и с под этим щитом. Если ты попытаешься бежать, я тебя нокаутирую. Кивни головой, что ты поняла меня." Она попыталась оттолкнуть его, покрывало з а т р е щ а л о воробьи садились на него, чуть-чуть балансировали, словно на трамплине, а затем снова взлетали. Аллан повернул ее спиной к себе и постучал по ее плечу, постучал сильно. Кивни, если поняла, чёрт тебя побери. Он почувствовал ее волосы на щеке, когда она кивнула. Они выползли из-под с о ф ы Алан крепко держал ее за плечи, боясь, что она может сорваться стрелой. И очень медленно они начали пробираться через кишмяки, шащие воробьями комнату, через облака птиц, сводящих с ума своим писком и криком. Они выглядели со стороны как з а б а в н о е к а р и к а т у р н о е ж и в о т н о е на сельской ярмарке, танцующий осел, в голове которого шагает Майк, а в хвосте Айк. Гостиная в доме б о м о н т о в была обширной, с высоким сводчатым потолком, но сейчас в ней казалось не осталось места для воздуха. Они двигались сквозь у д у ш л и в у ю атмосферу роящегося скопища птиц. Мебель трескалась, птицы бились о стены, потолки и приборы. Весь окружающий мир был наполнен птичьей вонью и странным перестукиванием. Наконец они достигли лестницы и начали медленно ползти по ней вверх, закрывшись покрывалом, которое уже все обросло перьями и пометом. Когда они стали подниматься, на верху в кабинете прозвучал револьверный выстрел. Теперь и Аллан смог снова услышать близнецов. Они вопили. Тат нащупал поверхность стола, когда Старк. прицелился в Уильяма и наткнулся на пресс-папье, которым совсем недавно развлекался Старк. Это был увесистый образчик черно-серого сланца, отполированный на рабочей стороне. Татам мгновенно ударил им в запястье Старка до того, как светловолосый убийца спустил курок. Пресс-папье разбило кость и отклонило дуло книзу. Выстрел был оглушающим. В небольшой комнате пуля прошла в пол в дюйме от левой ноги Уильяма, засыпав щепками его ноги в голубом спальном костюме. Дети начали вопить, и пока Тат приближался к Старку, он увидел, как близнецы обхватили друг друга руками, словно инстинктивно защищая друг друга. Гензель и Гретель, подумал Тат. а затем Старк вткнул о в его плечо карандаш. Татов в з в ы л от боли и оттолкнул Старка. Старк перелетел через поставленную в углу машинку и упал на спину у стены. Он пытался переложить револьвер в правую руку и уронил его. Теперь шум птиц за дверью становился все более громким, а сама она стала медленно открываться внутрь на своем шарнире. Воробей с разбитым крылом влетел и упал, дергаясь на пол кабинета. Старк почувствовал ее в заднем кармане и вытащил свою складную бритву. Он открыл лезвие зубами. Его глаза сверкали безумным блеском над сталью. Ты ее хочешь, старина? спросил он. И Тат увидел, что на его лицо Снова вернулась та же ужасающая маска, появившаяся сразу, подобно в ы г р у ж е н н о й груди кирпичей. Ты действительно хочешь? Окей, ты сейчас это получишь. На полпути вверх Илис и, и Аллан остановились. Они уткнулись в живую стенку из с т р е п е щ у щ и х в воздухе птиц и просто не могли ничего с ней поделать. Воздух был забит воробьями. Лис закричала от ужаса и ярости. Птицы не обращали на них внимания, не нападали на них, они просто мешали людям. Воробьи со всего мира, казалось, собрались сюда в дом б о м о н т о в в Кастл-Роки. Вниз, Аллан прокричал команду ей в ухо. Может быть, нам удастся проползти под ними. Они опустились на колени. Сперва им удалось чуточку продвинуться, хотя это было не самое приятное занятие, поскольку п о л з т и приходилось по живому ковру из воробьев толщиной не менее в о с е м н а д т и дюймов. Но затем они опять натолкнулись на ту же живую стенку. Глядя вниз, под покрывало Аллан мог видеть сплошную массу из живых и мертвых воробьев. Воробьи внизу на ступеньках были раздавлены. Поверх этого слоя Находились слои других, пока еще живых, но тоже обреченных на смерть птиц. Еще выше, примерно в трех футах от ступенек лестницы, воробьи летали в своего рода зоне самоубийств, сотрясаясь и падая. Некоторые снова взлетали вверх, но большинство птиц оставалось внизу, раздавленные своими же собратьями, с переломанными ножками, крыльями. Воробьи, как вспомнил шериф, не могут парить в воздухе. Откуда-то сверху по другую сторону этого живого барьера раздался мужской вопль. л и с а в ужасе посмотрела на Алана, прижалась к нему плотнее. Что мы можем сделать? – прокричала она. Что мы можем сделать, а л а н Он не ответил, потому что отвечать было нечего. Они ничего не могли сделать. Старк двинулся к Таду с бритвой в правой руке. Тад попятился к медленно открывающейся двери в его кабинет, не сводя глаз с лезвия. Он схватил еще один карандаш со стола. Это вряд ли тебе принесет пользу, старина, сказал Старк. Не сейчас. Затем его глаза обратились к двери. Она уже открылась достаточно широко, и воробьи устремились в щель сплошной рекой. И они неслись над Джорджа Старка. В одно мгновение на его лице появилось выражение ужаса и понимания. Нет, завопил Старк и начал полосовать их бритвой. а л е к с и с а м е ш е н а Нет, я не хочу, я не хочу возвращаться. Ты не можешь заставить меня. Он разрезал одного воробья точно пополам, и в воздухе пронеслись вниз два трепещущих крыла. Старк яростно размахивал бритвой направо и налево вокруг себя, и т а т внезапно все понял. Я не хочу возвращаться, что здесь происходило. Психопомпы, конечно, пришли, чтобы послужить эскортом для проводов Джорджа Старка в э н с в и л л назад в страну мертвых. Стат отшвырнул карандаш и кинулся к детям. Весь кабинет был заполнен воробьями. Дверь теперь была почти полностью открыта, река превратилась в поток. Воробьи садились на широкие плечи старка. Они садились на его руки, голову. Они ударялись об его грудь сперва дюжинами, а затем сотнями. Он извивался во б л а к а х падающих перьев и непрерывно размахивал бритвой, пытаясь не отдать то, что уже получил. Они покрыли лезвие бритвы, ее дьявольски блестящая поверхность была утоплена в перьях, оставленных погибшими под ее ударами птицами. Тад посмотрел на своих малышей. Они прекратили хныкать. Они смотрели вверх на кипящий непрерывно содрогающийся воздух с одинаковым выражением удивления и удовольствия. Их руки были подняты, словно они проверяли, не идет ли дождь. Их крохотные пальчики были раздвинуты, воробьи садились на них, но не клевали. Зато они клевали Старка. Кровь струилась по его лицу в сотни мест. Один из его глаз был уже выклеван. Воробей сел на шею Старку и начал долбить рану на его горле, нанесенную карандашом Тада. Птица успела трижды клюнуть и очень быстро р а р а р а как очередь из пулемета, прежде чем Старку удалось схватить ее и раздавить с т р е с к о м как живую хлопушку. т а т закрыл собой близнецов, и теперь птицы садились и на него, но не клевали, а только сидели и наблюдали. Старк исчез. Он превратился в живую извивающуюся скульптуру из птиц. Кровь сочилась отовсюду изо всех щелей и дыр в его теле. Откуда-то снизу т а т услышал звук треска и разлома. Дерево поддавалось напору птиц. Они пробили путь на кухню, подумал он. Он мельком вспомнил о газопроводных трубках к печи, но эта мысль была очень быстрой и показалась не важной. А теперь он все чаще слышал звук отдираемой от костей старко живой плоти. Они пришли за тобой, Джордж. услышал та от с о б с т в е н н ы й шепот: они пришли за тобой. Спаси тебя Бог. Алла н а щ у т и л перед собой свободное пространство и посмотрел через ромбовидные дыры в покрывале. Птичий помет сполз ему на щеку, и он стер его. Лестничная клетка все еще была полна воробьями, но их количество резко уменьшилось. Большинство оставшихся в живых птиц, видимо, устремилось туда, куда они с самого начала держали путь. Пошли, сказал он лис, и они начали подниматься по хрустящему ковру из мертвых птиц. Они только достигли второго этажа, как услышали возглас стада: «Берите его теперь, берите его, забирайте его обратно в ад, откуда он пришел!» И вихрь из птиц превратился в ураган. Старк сделал последнюю организующую и р попытку избавиться от них. Ему некуда было идти, некуда было бежать, но он все равно попытался. Это был его стиль. Колонка птиц, облепивших его, двинулась вперед вместе с ним. Огромные мощные руки, покрытые воробьиными перьями, головами и крыльями, поднялись в последнем усилии и яростно стали бить по торсу, пересекаясь на груди. Птицы частично раненные, частично мертвые падали на пол, и в какой-то миг Таду представилась картина, которая преследовала его всю оставшуюся жизнь. Воробьи пожирали Джорджа Старка. живьем. Глаз у него уже не осталось, вместо них зияли пустые впадины. Нос сократился до ничтожного выступа. Его лопы волосы были содраны начисто, обнажая белую поверхность черепа. ш е и почти не о с т а л о с ь Птицы р а с к л е в а л и его живот. Стая воробьев сидела на ногах старка и со все большим усердием проклевывала в них дыры, подбираясь все выше и выше, собираясь добраться и до его внутренностей. И тад заметил еще кое что. Воробьи пытались поднять старка. Они пытались, и очень скоро, когда они уменьшат вес его тела, им это удастся. Берите его теперь, берите его, забирайте его обратно в а д откуда он пришел, закричал Тат. Крики старка прекратились после того, как его горло было проклевано сотнями безжалостных клювов. Воробьи теперь перебирались на руки, и на секунду даже его ноги мелькнули на кровавом паркете. Он махнул руками тем, что от них осталось. вниз по бокам диким жестом давя д ю ж и н ы птиц, но дюжина дюжина рвалась занять место выбывших пернатых коллег. Звук трескавшейся и расщепляемой древесины справа от Тада вдруг стал все усиливаться. Тад посмотрел туда и увидел, что восточная стенка его кабинета разваливается подобно папиросной бумаге. Он в какой-то миг сумел рассмотреть тысячи желтых клювов, пробившихся сквозь дерево одновременно, а затем схватил близнецов и накрыл их собой, выгнув тело, чтобы защитить их от обломков, может быть, впервые и единственный раз в жизни проявив настоящую ловкость и проворство. Стена рухнула внутри кабинета. Подняв п ы л ь н о е о б л а к о и з щепок и опилок, Тад закрыл глаза и прижал детей ближе к себе. Он больше ничего не видел. Но Аллан Пенборн это увидел, как и л и с Он сбросил покрывало с плеч, как только туча птиц над ними и рядом с ними исчезла в кабинете Тада. Лис начала пробираться в гостевую спальню по направлению к открытой двери в кабинет, и Аллан спешил за ней. В Какой-то момент он ничего не смог разглядеть там из-за чернокоричневого облака, клубящегося в бешеной пляске. Затем это облако приняло какие-то очертания ужасную и узнаваемую форму. Это был Старк. Он был покрыт птицами, съедаем за живо. но еще жил, еще больше птиц появилось, затем еще, еще, а л а н подумал, что этот стук клювов сведет его с ума, а затем он увидел, что они делают. а л а н закричала лис, Аллан, они его поднимают! Предмет, который раньше был Джорджем Старком, предмет, который сейчас был только неопределенно человеческим, поднимался в воздух на воробьиной подушке. Он двинулся через кабинет, почти упал, затем снова поднялся вверх. Он приблизился к огромной дыре в восточной стене кабинета. Через нее влетело еще больше воробьев, все которые еще находились в других помещениях, ринулись в кабинет. Плоть стекала и падала с т а с к е л е т а Старка непрерывным дождем. Тело Старка прошло через провал в стене, окруженное воробьями, а стервнело выщипывающими остатки волос с головы своей жертвы. Аллан и Ли скинулись по ковру из погибших птиц внутрь кабинета. Тат медленно поднимался на ноги, д е р ж а в каждой руке по малышу. л и с побежала и забрала их у него. Она ощупывала их ища раны. Окей, сказал Тат. Я думаю, они в порядке. Аллан подошел к проему в стене кабинета. Он выглянул наружу и увидел сцену, напоминавшую лишь сказочную. Небо было черно от птиц, и все же в одном его месте находилось словно черное дерево, как будто На цельной материи кто-то сделал прорезь. Это прорезь имела форму борющегося человека. Птицы поднимали это все выше и выше и выше. Оно достигло верхушек деревьев и казалось остановилось там. Аллан подумал, что ему слышится нечеловеческий вопль из центра этого птичьего облака. Затем воробьи двинулись снова. Наблюдение за ними напоминало зрелище, прокручиваемое назад киноленты. Черные потоки воробьев взлетали из всех выбитых окон в доме. Они очистили от своего присутствия подъездную дорожку, деревья и изогнутую крышу Фольксвагена. Все они направлялись к тому центральному темному облаку. Контур человеческого тела начал снова двигаться над деревьями. в темное небо и, наконец, исчез из поля зрения. л и с сидела в углу с близнецами на коленях, качая и лаская их. Но ни один из них, видимо, о с о б е н н ы й не был уже опечален или расстроен. Они внимательно смотрели на ее изможденное и покрытое слезами лицо. Уэнди потрогала его, словно желая утешить мать. Уильям приподнялся. Снял перо с волос лиз и тщательно осмотрел его. Он ушел, хрипло сказал Тат. Он присоединился к Алуну, стоявшему все еще у проема в стене кабинет. Да, сказал шериф. И он вдруг разрыдался. Он даже не мог понять, почему это случилось, просто произошло само собой. Тат попытался обнять его. И Аллан успокоился. Его ботинки сухо хрустели на тушках мертвых воробьев. Нет, сказал п е н б о р н я буду в порядке. Тат посмотрел через проем снова в ночное небо. Из этой темноты вдруг появился воробей и сел на его плечо. Спасибо, сказал ему Тат. Спа воробей клюнул его внезапно и сильно. Кровь потекла под самым глазом. Затем он улетел, присоединяясь к другим птицам. Почему? – спросила Лис. Она смотрела на Тада, шокированная. Почему он так сделал? Тад не ответил, но подумал, что знает ответ. Он подумал, что и Роули, д е л и Сепс также з н а е т этот ответ. То, что произошло, было... достаточно мифическим, но ведь это была не сказка. Может быть, последний воробей и был послан той силой, которая посчитала, что Таду нужно напомнить об этом, чтобы он надолго это запомнил. Будь осторожен, Тадеуш. Ни один человек не может управлять агентами из загробного мира. Очень недолго и всегда есть цена. Какую цену должен буду уплатить я, подумал Тат, а затем счет, когда он должен прийти. Но это был вопрос для другого времени, другого дня. А кроме того было еще и такое: может быть счет уже был оплачен, может быть он был навсегда отпущен. Он мертв, спросила л и с почти умоляюще. Да, ответил Тат. Он мертв, л и с Книга закрывается над Джорджем Старки. Пошли, ребята, давайте выбираться отсюда.